Буква «Г». Гусята у водицы гогочут, голосят, Глядит, не наглядится гусыня на гусят, Глядит, не наглядится гусятами гордится, Га-га, гусята эти горласти всех на свете. А это стихотворение на букву «Г» я посвящаю Льюису Кэрролу, который вдохновил меня на его создание. Где гукают гуки Где гукают гуки Где глюкают глюки Где гудят грубогубно гудки Где грустнеет грустника Где глядит гляденика Где густятся густей гоготки Где гадалки гадают Где гулялы гуляют, где горгон горгонеют глаза, Где говеют говята, где гуртеют гуртята, Где грозна грозовеет гроза, Где горкают горкуши, где гостят говоруши, Где голубится гал голубой, Гордовыйный, гриватый, голова голопятый, Громогонный гремит городобой.